Переправа. Тот вечер солнце было заключено в какую-то медную, плохо начищенную посудину, похожую на таз. И в тазу том солнце стесненно плавилось, вспухая шапкой морошкового варенья, переливалось через край посудины, на закате светило, зависало над рекой, и угасая, усмиряясь, кипя уже в себе, Не расплескивала огонь, словно бы взгрустнула, глядя на взбесившиеся берега реки. Двуногая козявка, меча огонь молний, доказывала, что она великая, и может повелевать всем, хотя и вопиться страху. И звезды ею сокрушаться, и солнце ею потушаться. Но пока солнце потушаться до да звезды сокрушаться Ищади это божье, скорее всего само себя изведёт. Быстро быстро, вроде как раздосадовано солнце скатилось за горбину высоты сто и скрылось в дымом передернутой дали. Подтянувшиеся к самому берегу подразделения, назначенные на переправу, сосредоточенно сидели и лежали в кустарниках, притаились за грудами каменьев, собранных по полям и на закраинах огородов, поросших крапивой, отличником, диким тёрном, мальвами, ярко радующимися самим себе там, где их не достало огнем не секло пулями. За грядкой камней, серой зеленой плесенью обляпанных, надвинув комсоставскую суконную пилотку на один глаз, возлежал командир роты Оськин, герка-горный бедняк, И расплевывая семечки из подсолнуха, наставлял окружающее его воинство. Значит, главное, вперед. Вперед и вперед. За спину товарищей под берегом не спрятаться. Ходу назад нету. Видел я тут заград отрядик с новыми крупнокалиберными пулеметами. Но у нас их еще и в помине нету, а им уже выдали. У них работ поважнее. И выходит, что спереду у нас вода, заду беда. среди нас много народу, млекопитающего. Поясню, чтобы не обижались. Млеком питавшихся, но воды, да еще холодной, не хлебавших. Ворон ртом не ловить, пулю ротом поймаешь, глотай, пока горяча, которая вертка через жопу выйдет. Закатился сам собой довольный герко горный бедняк. Ясно? И что вам не ясно!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 Над частью скошенными, но больше погубленными полями и нивами зашипело, заскрипело, заклубилось, взбухло седое облако. Будто множество паровозов сразу продули котлы, продули на ходу, мчась по кругу, скрежеща железом, а железо подбито, повреждение швыркая, швыркое, швыркая горячее. Казалось, сейчас вот... Сию минуту соси сойдёт или уже сошла земля. В небо взметнулись и понеслись за реку, Тоже швыркая и горячо шипя хвостатым огнем ракеты. И тут же, последым, радостно затявкали прыгучие, Искры сорящие, аисовские малокалиберные орудия, Бухая россыпью, вроде бы нехотя, Как бы с и по обязанности,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 Скоро закрыл и левый берег черно взбухшими, клубящимися дымами, в которых удаленно, словно в топках, беспрестанно подживляемых топливом, вспыхивало пламя, заряя на мгновение вроде бы из картона вырезанное побережье, отдельные на нем деревья, мечущихся, пляшущих в огне и дыму чертей на двух лапах. И как только оплеснуло огнями разрывов мин и снарядов,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 Натужно хриплым голосом позвал комбат и, подвывая ему, поддухивая, почти истерично, тенорил под берегом Оськин, что-то гортанное выкрикивал, Толгат, и сами себе помогая, успокаивая себя и товарищей, бойцы, и младшие командиры поддавали пару Вперед, вперед! Только вперед! Быстрее, быстрее! На остров! На остров! Сотни раз уж было сказано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 потаённо благодарили судьбу и Бога за то, что они не там, не в воде. А по реке, вытаращив глаза, сплевывая в воду, метался комбат, щусь, кого-то хватал, тащил к острову, бросал на твёрдое, кого-то отталкивал, кого-то, берущего его в клещи руками, оглушал пистолетом и себя уже не слыша, не помня, не понимая, вопил "Ряд, ряд!" Они достигли заречного острова. Щусь упал на камень, перекаленно порскающий пылью от удара в пуль, и, приходя в себя, услышал, увидел — вся земля вокруг вздыблена, вся черно кипит. Почувствовав совсем близко надсаженное дыхание, движение, Щусь выбросил себя из-за камня, побежал по отмели, разбрызгивая воду, хрипя, валясь в воду,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 С серыми лоскутьями донных отложений, из крошева дресвы из шевелящейся слизи торчал, как чистый лапой корень, вытекал фиолетовый зрак, к которому прилипла толстая ресница и трава. Из травы, из грязи, безголовая, безглазая, белым привидением ползла, велась червь, не иначе как из самой преисподней возникшая. Состояла она из сплошного хвоста, из склизкой кожи, увязнув, валялась в грязи, тварь хлопалась по вязкому месту, никак и никуда не могла уползти, маялась в злом бессилии. Большинство барахтующихся в воде и отмели людей с детства ведали, что на дне всякой российской реки живет водяной, поскольку никто и никогда в глаза его не видел, Веками собиралось, создавалось народным воображением чудище. Век от веку становилось все страшнее и причудливее. Множество глаз, лап, когтей, дыр, ушей, носов. И уж одно только то, что оно там, на дне присутствует, всегда готово схватить тебя за ноги, увлечь в темную глыбь, обращало российского человека, особенно малого, в трепет и смятение.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 и берега обратила в прах и смело в бесприютные пространства веса, не имеющую человеческую душу, тоже обнажившуюся, унесло ее горелым листом в холодом дымящую дыру, из которой все яственей все дальше выползает грязная тварь, состоящая из желтой жижи, покрытая красной пеной. Да-да, конечно, это вот и есть лик войны.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 «Пока фриц не очухался, действуйте! На берегу не застревать, в бой не ввязываться! У нас иная задача!» Мимо разобранной Риги к урезу реки катили валами люди, волоча набитые сеном и соломой палатки, самодельные тяжелые плотики. Среди сосредотачивающихся для переправы выделялись бойцы в комсоставских гимнастёрках в яловых сапогах. Лёшки опять показалось, что он видел среди них Феликса Боярчика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 Перевозбужденно закричал Лёшка. Живы будем, хрен помрем! Кричал громко фальцетом, сам себя не слыша. Тёма Прахов, поняв это, испугался еще больше и, впрягшись в широкую лямку из обмотки, тащил тяжелое корыто и тоже, не слыша себя, твердил Скорее, миленькие, скорее. Лодку спрятали у самой воды в обгрызанном козами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 Он присел на нос лодки и зорко следил за тем, как идет переправа. Ему в пекло нельзя. Ему надо туда, где потемнее, где потише. Корыта-то по бурному водоему плавать не способна. По реке же, растревоженный, мечущийся от взрывов и пуль, посудине, это и вовсе плавать неназначено. Ей в заглушье старицы полагалось существовать, в кислой, неподвижно парной воде плавать.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 Оплывающие жёлтым огнём сгорали и зажигались, сгорали и зажигались, бесконечно зажигались, бесконечно светились, бесконечно обнажали реку и всё, что по ней плавало, носилось, билось, ревело. «Ой, однако, не переплыть мне!» Слушая разгорающийся бой на правом берегу, думал Лёшка, полагая, что батальон «Щуся», кореши родные проскочили остров ещё до того, как он загорелся,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 Легкие в переноске, скорострельные мкашки с лентой в 500 патронов. Они все заранее пристрелены, и теперь, будто из узких горлышек бронспойтов поливали берег, остров, реку, в которой кишело месиво из людей. Старые, молодые, сознательные, несознательные, добровольцы и военкоматами мобилизованные, штрафники и гвардейцы, русские и нерусские.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 Но как бы люди русские не напрягали свое воображение, какие бы вещи и сны не посетили их, ни в каком даже в самом страшном, бредовом сне не увидеть им того, что происходит сейчас вот на этом, в пределах земных, мизерном клочочке земли. Никакая фантазия, никакая книга, никакая кинолента, никакое полотно не передадут того ужаса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 как изменников и трусов сиканут за отрядчики, затаившиеся по прибрежным кустам и за камнями. «Гляди за катушкой, Сёма! Кончится провод, конец не отпусти! Отпустишь конец тебе, да и мне тоже! Впрочем, мне-то...» Махнул он рукой и бросился к лодке, налег на нее, сталкивая в воду. «Я его камешком придавлю!» — дребезжал угодливым голосом Сёма Прахов. «Камешком!»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 будто на осенней муксуне и путине, выметывая плавно мережку, Лёшка неторопливо начал сплывать по течению за освещенную ракетами зону реки, слыша, как осторожно, без стука и бряка, стравливается провод с по поскыркивающей катушке. Сёма Прахов совершенно искренний. Нет уже искренней молитвы, чем в огне да на воде дребезжал.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 Провод для прокладки под водой подбирался трофейный, самый новый, самый-самый. Мотнувший барабан на катушке в последний раз, красное жило напряженно натянулось, потащила из-под сем и катушку, схватившись за нее обеими руками, слизывая слезы с губ, связист обреченно уронил. Все! И зачистил побабьев голос: Лети, проводок, на тот бережок! Слезы от чего-то катились и катились по его лицу, боясь упустить живую нить, соединяющую его всё еще с напарником, ушедшим страдать, терпеть страх, может и умереть. Чего не скажешь тут, как не повинишься. Ничего-ничего не жалко. Никаких слов и слез не стыдно. В темноте, которая страшнее, как думалось и казалось Сёме Прахову,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 Краснеющий на дне лодки одновременно управляя неуклюжим этим полузатопленным челном. перебирал и перебирал ногами Сёма Прахов, готовый бежать, помочь напарнику. Да куда побежишь-то? Вода, темная река перед ним, распоротая и подожженная с конца в конец. Сёма аж взвизгнул, когда жилка на его катушке дернулась и снова натянулась. Подсоединился, подсоединился.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 В свете их он заполошенно заматерился, припадочно замахал веслами по воде. На островке лучи скрестились, шарили по нему. Высвеченное место ударили пулеметы, перенесли весь огонь туда пушки и минометы. Грязь в протоке, горелый прах на острове подняла в воздух, но чужой берег уже не дышал повальным огнем.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 Оба прожектора мгновенно потухли. А-а-а! Завыл! Заликовал одинокий Лёшкин голос на темной реке. Не глянется, не глянется, курва такая! А! -а, -а Орать-то он связи старал, но и о работе не забывал. Вырвал вместе с гвоздем груз, застревающий в гнилом шпангоуте. Долетели брызги и снова не к месту мимолётом подумалось, будто перемёт на обивы мётовую. И тут же уронил весло, потому что лодка начала крениться, за бортом послышалось бульканье, хрипы. И хотя Лёшка все время настороженно ждал и боялся этого, в башке всё равно всё перевернулось. Ну, пропал, всё пропало. Не давая себе ни секунды на размышления, Он выхватил из заключенного весло и вслепую на хрип и бульканье ударил раз другой. Содрогнулся, услышав короткий вскрик, мягкое шевеление под лодкой. Вяло стукнувшись одно лодки, какой-то гремык навечно ушёл ушел вглубь. Наше это, наших несет. Быстрей, быстрей! Он по шуму и ходу лодки почувствовал: прошел стрежень реки. Течение ослабело.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 Он изловчился черпануть ладошкой за бортом и донести до рта глоток обжигающей воды. Провод струился, утекал за борт. Человек работал лопашнями, закидываясь назад, работал так, что старые из осины весла прогибались на шейках. «А, гробина стонал Лёшка. «А, корыто! Его только вместо гроба! Нашу бы обскую сюда расшивочку!» «Ух!» — вырвался вопль. Сил в нем никаких уже и нет. Один крик остался. Обжигая колено, цепляясь за штаны, ерошенными узлами ползет провод через борт, ложится на дно реки. Жило это соединит берег с берегом. Человека с человеком, стало быть, с жизнью соединит, с людьми, с и Праховым, милым, добрым парнем. Помстилось, что тот, которого он оглушил веслом и отправил на дно, Сёма Прахов. Почему-то все беспомощное, беззащитное облекалось в облик напарника. у у у мотая головой и всем телом мотаясь, выл Лёшка, на ругательство сил уже не хватало. Из воды вздымал весла не Лёшка, не связист Шестаков. Весла взлетали и падали сами в разнобой,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 Черные твари, извиваясь, разевали безгласные малиновые рты и кипели черным варом, распускаясь оттертыми, бледными, чем-то набитыми брюхами. Они, те гады, долго потом снились Лешки. Хорошо вот на севере родился, где никаких тварей не водится. Комар до машка, и все тебе паразиты. Ну, иной раз слепень прилипнет к телу, к мокрому, докуснет.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 Когда-то успел он, хлюпаясь в мокре, подсоединить конец бухты к последней катушке, и потому, как убыстрялось вращение на катушке, понимал, провода на ней осталось немного. Хватит ли до берега? Где вот он, берег-то? За правобережной деревушкой, выхватывая кипы дерев, начали бить зенитки. Небо там озарилось ракетами, всполохи по нему заходили.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 Но чувство мерзопакостности, оно ж как грузило на проводе, гнетет, вниз тащит. Давит глубиной бездонной памяти, гнет. Это на всю жизнь, догадывался Лёшка. Катушки едва-едва хватило до суши. все таки далеко снесло связисто, пока он отбивался от тонущих людей. Когда лодка шоркнулась одной из стала, он полежал в мокре, дышал.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 За глянище сапог полилась вода. купальный сезон давно прошел. Подтащив лодку, связист лег за деревянную ее щеку и, держа автомат на изготовке, осматривался, соображал, отыскивая глазами, куда подаваться, зачем и чем укрыться. Хутор на левой стороне сплошь горел, дотлевались стога за околицей.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 Лёшка тут же спохватился, отгоняя от себя всякие мысли, и, подхватив запасную катушку к телефонному аппарату, бросился под тень Яра, чувствуя, что его нанесло на устье речки Черевинки. Её он угадывал по серенькой выемке и по ветле, горящей сухой и ярко уже за поворотом. Только бы порошок в мембране не отсырел, только бы аппарат не отказал, только бы...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 «Эй!» — позвал он. Шестаков, ты?» «Я!» — чуть не заблажил во всё горло Лёшка. Но, обалдевший от одиночества, находившийся, как ему казалось, в самой гуще вражеского стана, он даже задрожал не от холода и голода, а от вдруг накатившего возбуждения. «Тихо!» — сыкнул на него из темноты майор Зарубин. «Как связь? Здесь, здесь! Она уже здесь, товарищ майор! Здесь, миленькая, недалеко!» Мансуров! Малькушенко, прикрывайте нас! Шестаков, за мной. Лёшка схватил майора за руку и услышал пальцами разогретое дуло пистолета. Майор тоже дрожал, стараясь негромко топать, они устремились от речки под нанос яра, сыплющегося от сотрясения. Будьте здесь, товарищ майор! Вот вам автомат! В связи с бегом достиг лодки, глуша ладонями звук и скрежет запасной катушки. Воротился к майору бросил катушку подосыпь опал на колени собрался вонзить заземлитель в податливую землю но конец провода оказался незачищенным ах сёма Сёма!» лёшка рванул зубами изоляцию с провода и почувствовал что рот наполняется соленой кровью жесток немецкий провод заключенный в твердую пластмассу дерет русскую пасть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 Повторил давнюю связискую молитву. «Пущай, чтоб батарейки в аппарате не намокли! Пущай, чтоб все было в порядке!» И, нажав клапан, неуверенно произнес: Алё! Алё!», алё Сразу отозвалось пространство. Кромешная тьма отозвалась знакомым человеческим голосом. Богоданный родной берег, казавшийся совершенно уже другим светом, недостижимым, как мирозданием, навечно отделившимся от этого грохочущего мира, говорил голосом Сёмы Прахова. В другое время голос его казался занудным, бесцветным, но вот приспело сделался бесконечно родным. «Алло! Алло! Алло!» — заторопился Сема. «Алло! Москва! Ой, алло! Река! Алло! Лёша! Алло! Шестаков! Вы живые! Живые!» «Начальника штаба! Немедленно!» Клацая зубами, подал голос майор из подшинели, торчащий шатром. «Третьего, Сёма, третьего!» Уже входя в привычный повелительный тон штабного телефониста, потребовал Лёшка, оборвавший разом сбивчивые бестолковые эти Сёмины алё. «Сейчас! Передаю трубку!» «Третью телефона!» Чрезмерно звонким, как бы из оркестровой медиатлитым голосом откликнулся начальник штаба артполка, капитан Панайотов. Лёшка нашарил в потемках майора,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 Одной батареи все время валить в устье черевинки, не стрелять, именно валить и валить с доворотом, иначе нам конец. Прикройте нас, прикройте. Найотов болгарин был не только красивый подтянутый парень, но и отличный артиллерист. Слушая майора Зарубина, он уже делал отметки на карте и планшете. Прижав подбородком клапан второго телефона, кричал: Десятое, доворот вправо! 0, 0 20, 4 единицы сместить!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 «Молодцы!» — поля короткими очередями из автомата бросил Лёшка. «Мелькушенко там!» — сказал Мансуров. «Ранила его!» «Сейчас, наши сейчас!» Лёшка не успел договорить. За рекой в догорающем хуторе выплюнуло вверх клубы огня и вскоре, убыстряя шум, пришепетывая из темного неба, начали вываливаться в пойму речки снаряды. Берег тряхнуло. Из речки долетели камень и песок, смешанный с водою. «Раненых! Быстро!» — перекрывая грохот взрывов, закричал Лёшка, бросаясь за какой-то бугорок, сплёвывая на ходу всё ещё кровавую слюну, смешанную с песком. Двух раненых удалось спасти. Мелькушенко и соседи его, бойцы, были убиты уже здесь, возле речки, может, немцами, может, осколками своих же снарядов.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 «Перевязать его надо, и телефон ему!» Донули! согласился Мансуров. «У тебя правда курить есть? меня даже пожрать и погреться, чем есть!» «Но!» — произнес Мансуров потрясенным голосом. «Живём тогда!» И, оттолкнувшись от земли, ринулся под яр, из которого обтрёпанно сыпались и сыпались комки с травою, сочился песок. Под мокрой шинелью возился и стонал майор, пытаясь перевязать самого себя.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 Рана-то какая худая, отметил Лёшка, увидев, как от дыхания майора выбивается из-под нижнего ребра кровяная долька с пузырьками, лопнув, сочиться под высокий строченный пояс офицерских штанов. У меня руки чистые, сказал Мансуров и даванул бок за рубина. Майор дернулся, замычал, осколок прощупывался, был он близко под ребром. Сейчас бы обсушиться и в санроту.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 Зато сразу почувствовал холодное макро, облепившее его шинели. «Подтащите меня», — попросил он, Меняй телефон под навес Яра. Сами окапывайтесь, если есть чем. Да попытайтесь найти командира стрелкового полка бескопустиной и хотя бы одного, пусть одного раз единственного живого бойца из тех, что переправились днём». «Мы, капустинцы тут же откликнулись затаившиеся под берегом бойцы —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 Находчивые воины углями на стенах школы изобразили секретный склад, и сами же встали тут дозором, палили в воздух, не подпуская никого к важному объекту. Уже на закате зловещей кипящего солнца орлы Оськина раскатали стены школы, связали брусья попарно, скинули с себя почти все, кроме подштанников, узелки с пожитками, оружием, патронами и гранатами притачали к плотикам. Боевой командир Скаля Зубы заметил, «Если убьют на переправе, никакого значения не имеет тот факт, что ты голый или еще какой. Голому даже способней. Скорее, без задержек пойдешь на дно. Зато уж если переправишься на берег, в сухом и с патронами будешь». Задача стрелковым ротом полка «Сыроватка» была, переправившись, рассыпаться вдоль берега, сосредоточиться в подярье и затем уж атаковать ошеломленного. Арт-подготовкой подавленного противника. Оськин хотел проявить находчивость и дерзость еще во время арт-подготовки двинуть свою роту вслед за первым батальоном полка Без Капустина. Но что-то, скорее всего, нюх бывалого вояки придержал его. И когда загорелся остров и на нем освещенные, будто при большом пожаре, заметались бедные пехотинцы, Оськин крикнув: За мной! бросился в воду.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 Греблись, скреблись люди к берегу, пляшущему от взрывов, ощетиненному пулемётным огнем. Чем ближе был берег, тем гуще дым, пыль и огонь, но упрямо, судорожно хватали бойцы горстями воду, отплывая подальше от ада, кипящего на острове вокруг него. Под самым уж правым берегом плоты Оськина подверглись нападению ошалелой толпы,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 Никак не могли взняться от мокрого песка из-за кучки каменьев, сыплющихся секущимся крошевом осколков и пуль, иные прятались за брусья выкинутых на сушу плотиков. Командир роты в распаясанной, и расстегнутой гимнастерке долбил бойцов пистолетом, волоком тащил их под яр, бросал, тычками вгонял в укрытие. — Да вы что? Вы что? Перебьют же!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 Палец, жесткий от лопаты и земляной работы, опахивающий крепкой псиной и табаком, прочистил рот командира роты от песка. Точно сиську в губы ребенка сунули командиру роты ребристое горло баклажки. Сцапал, смял железо зубами герка горный бедняк, вдохнул в себя горячащую влагу, и, шатнувшись, все поплыло от него куда-то в сторону, в утешающую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 молотя по воде кулаком. А, раз про вашу мать! Из-за вас, из-за вас! Залегли бздуны, залегли, жопы к берегу прижали. А-а-а!» Увидев, как наверх на яр карабкаются и исчезают в огне фигурки людей, сыпля впереди себя мерцающими огоньками, сея в землю зерна пуль, понял. Его рота жива!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 Однако, руками скребя и в беспамятстве, только вода все горячела, и омоты становились глубже и кружливее. Скорее всего, опять же, согласно вращению земли и течению Бэра, его приволокло и прибило бы к правому берегу, где он и окоченел бы на плотике, истекшей кровью, или немцы достреляли бы его. Но он был баловнем судьбы, удачливым человеком.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 и почуяв сушу, солдатики бросили и плотик, и раненого, да и умотали во тьму, затаились на своем берегу, не шевелясь до рассвета. Сытенький санинструктор береговой обороны с двумя солдатами бугаистой комплекции, опасливо озираясь, беспрестанно кланяясь слепым пулям, долетающим до левого берега, отвязывали отпутывали безвестного командира безвестной роты.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 «Яр! Яр! Чё разлегся? За красную окантовку стих! Тонька! Доченьки! Доченьки! Чаечки! Кричаечки!» От устья речки Черевинки, где высадился со связью Лёшка Шестаков, до переправившейся роты Оськина, сажен двести-триста, но не судьба.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 да еще два подсумка с патронами до да лопату до да котелок да всякий разный шансовый личный инвентарь прихватит да еще по пути и картошек нароет либо у ротозевых вояк чего с ясной уведет этот птр ему лучинка. уже наутре в мецанбад второго полка размещавшийся в отдалении от берега обратился какой-то предлудный сан инструктор по бумаге вынутый из патрончика медальона